часть вторая 10 марта Созданная вакцина позволила остановить рост эпидемии среди магов и метисов. Сейчас ведутся работы по генерации вакцины для полиморфов и хавшиков. Также, как сообщает пресс-служба МВД России, волнение удалось прекратить. Мародерство и грабежи пресекаются жестко и немедленно. Это уже не вызывает прежний ажиотаж и возмущения, Потому что спокойствие наших граждан, а также их безопасность, важнее гуманности в отношении бандитов. Количество заболевших практически равно нулю, и это говорит о том, что с вирусом нам все же удалось справиться. По последним данным численность населения планеты сократилась на 20%, но благодаря всеобщим усилиям правительств всех стран и их граждан нам удалось избежать новой глобальной катастрофы. Слушая голос диктора, я маленькими глоточками пила горячий чай и смотрела в окно, отрешенно наблюдая за восходом солнца. Теперь все слушали новости как жизненно важную информацию. Из Гавра месяц назад я добралась на машине. Мне повезло встретить в аэропорту старых знакомых, друзей моих родителей. Затем я как на каторгу ходила на работу. После смерти Савы наша компания переживала не лучшие времена, но справлялась с трудностями под руководством его младшего партнера по бизнесу, которому отныне она принадлежала полностью. И это несмотря на эпидемию, которая разразилась и в Тюбрине. По требованиям городских властей в городе объявили карантин, впрочем, как и по всей стране. Закрыли все детские учреждения, развлекательные и спортивные центры. Закрыли все, кроме продуктовых магазинов и компаний, их снабжающих. Поэтому наша тоже работала, так же, как больницы и, как это не страшно звучит, крематории. Крематории – единственное место, которое за последние две недели работало без перерывов и на грани того, чтобы захлебнуться в поступающих к ним трупах. 20% населения, и это только по предварительным подсчетам. Многие потеряли своих близких и любимых, а часто погибали целыми семьями. В первое время началась открытая конфронтация в правительстве и на улицах. Маги против полиморфов. Все уже забыли, что ученые и военные представили доказательства разработки вируса хавшиками специально ради эксперимента, распылившими его на Сургатских островах. В самом начале вирус поражал только магов. Из-за этого возникли подозрения и жаркие баталии среди правящих верхушек. Но три недели назад начались повальные заражения полиморфов. Многие просто не ожидали, что полукровки магов и оборотней позволят вирусу мутировать. И теперь весь Евроазес горел в лихорадке безумия, встав на колени перед болезнью. Именно после этого ситуация в корне изменилась. Военная верхушка оборотней совершила переворот во властных структурах и заняла все ключевые посты. Страх, неуверенность и несогласованность действий исчезли. Ввели комендантский час. Черные дружины собирали зараженных по улицам и домам, часто действуя по наводкам соседей и прохожих. Вся властная вертикаль работала под четкой, слаженной схеме. Затем произошло фактически чудо. Нашли выживших людей, которые смогли справиться с болезнью, хотя у двоих из семьи остались последствия. Один полностью потерял память, а второй сошел с ума, проявляя лишь животные инстинкты. Но производство вакцины в промышленных масштабах стало первостепенной задачей нового правительства. Все мероприятия, предпринятые правительством, снизили заболеваемость в рекордные сроки, расчистили улицы городов, наладили привычную жизнь, и впервые за этот месяц в умах людей зародилась надежда на счастливый исход. Переходим к другим новостям. В Бенидосе состоялся саммит организации объединенных рас в связи с трагедией, которая затронула весь мир. ООР призывает назначить Верховное правительство и объединить под его руководством все страны Евразеса. Как поделились с нами наши достоверные источники, все это происходит в связи со случаями заражения и среди хавшиков. Как сообщают другие источники, в ФРС поступили неопровержимые сведения. На Амеросе в городах чешуйчатых объявлен пятый уровень тревоги. Похоже, чешуйчатые получили шах и мат, причем от того, что сами же и создали. Пока нет информации о количестве заболевших среди хавшиков, но по данным спутников, над их городами стелится дым поминальных пожарищ тысяч пожарищ убрала звук радио резко поставила стакан в мойку и уперлась в нее двумя руками куда катится наш мир мой голос жутким карканием раздался в тишине собственной кухни депрессия навалилась и уже который месяц не отпускает из своих цепких объятий я плохо сплю по ночам мне снятся кошмары и во сне ко мне все время приходит сава укоризненно качает головой а потом жутко кричит от ярости Родительская квартира теперь угнетает, а не успокаивает детскими воспоминаниями. Теперь я все чаще езжу в Васино, в свой новый дом, и именно там нахожу успокоение и спасение от ночных кошмаров. Магазины закрыты, но Максеть работает, поэтому я решила сегодня полазить по ней и заказать себе всю мебель разом. Оказывается, жизнь так скоротечна и полна смертельных неожиданностей, что надо делать все сейчас и не откладывать на потом. В итоге целый выходной день я убила на перелопачивание кучи информации, заказ мебели и еще массы безделушек. А то у меня в Васине имеется лишь кухонный гарнитур с посудой и печка, сложенная в старинном стиле, а из оставшейся мебели — раскладушка. В течение недели обещали доставить и собрать, если заплачу наличными. Деньги у меня есть, поэтому согласилась. Очень уж хочется переехать из квартиры, ставшей скорее тюрьмой воспоминаний.